Часть 2. Война всех против всех. Bellum omnium contra omnes. Томас Гоббс. Глава 14. Крестовый поход. Уже далеко за полночь Ян вновь собрал своих ближайших соратников Браги, Витьку, Эмиля и Индрака на закрытое совещание. Вы все прекрасно знаете о проблеме. Ее нужно решать незамедлительно. На допросе п л е н н ы й к о столом намекнул, что готовится новое нападение на наш бункер, заявив, что Мор придет в подземку и всем людям будет смерть. Понятно, что мы не можем позволить себе игнорировать угрозу. У кого есть какие соображения на этот счет? – спросил Ян, обводя взглядом присутствующих. Нам надо немедленно усилить охрану, выводить на дежурство по периметру убежища не одного, а, а двух, а лучше трех бойцов, – предложил в и т ь к а А я считаю, стоит проучить этих говноедов раз и навсегда, – перебил Браги. Причем на их же территории, р а з в о р о ш и т ь и выжечь их г н е з д о к чертям собачьим. Он был вне себя от ярости. И как именно нам это сделать? Давай, Браги, поделись с нами, раз ты такой крутой. Просвети, предложил Ян. Во-первых, собрать отряд, во-вторых, вооружить людей. Что еще? Чем вооружить? Палками, ножами? Ах, да, в блоке питания есть еще вилки, кажется. Но их на всех не хватит. Усмехнулся Витька. Кроме того, что нам периодически приносят из Ридов Ян, нет у нас стоящего оружия. Мехатроник прав. Военные возможности Анклава ограничены. Согласился Эмиль. А может, стоит поискать помощи на стороне? Вдруг сказал и н д р а к и тут же оказался в центре всеобщего внимания. э т о т р е б о в а л о объяснений. Ты о чем? Поясни, попросил Ян. Ну, если у вашей о б щ и н ы все так плохо с оружием и безопасностью, как я понял, то лучший вариант в такой ситуации — заручиться поддержкой тех, кто представляет собой настоящую силу. Логично? И кто же, по твоему, представляет такую силу в подземке? Военные, конечно. Регионеры. Собравшиеся за столом заерзали, зашептались. Что за чушь? Ерунда какая-то. Лишь Ян продолжал сохранять спокойствие. Давайте выслушаем человека. Продолжай, друг. Я лишь предлагаю подключить к делу настоящих бойцов, учитывая ситуацию. Со мной на станцию база могла бы отправиться небольшая группа людей. Я знаю т а м о ш н е е начальство. У них вы могли бы купить стоящее оружие или нанять вооруженных командос, если, конечно, ни у кого нет идей получше. В экспедицию снова хочешь отправиться? – переспросил Яну, смехнувшись. Экспедицию в р е й д называйте это как угодно, ответил и н д р и к и пожал плечами. Сомнительно. Допустим, проходчика л л е г и о н е р ы послушают, во что лично я не очень верю, начал Эмиль. Но как же мы сможем пойти с ним на станцию база в самое логово врага? Лояки ведь с т а л к е р о в не жалуют от слова совсем. Стоит нам только показаться на горизонте, как они сначала откроют по нам стрельбу, и только потом начнут задавать вопросы, кто мы и зачем пожаловали. Верно? Они нашего брата з а в е р с т у ч у ю т л е г к о й п р о г у л к о й это уж точно не назовешь. Добавил Браги. А какие есть соображения на этот счет у тебя, Ян? Ты, конечно, прав, Браги, сказал Ян. Но эту проблему можно решить так. Мы выйдем малой мобильной группой без каких-либо знаков отличий и принадлежности к анклаву. Вперед пошлем парламентера. Ян м н о г о з н а ч и т е л ь н о посмотрел на Индрака. А сами останемся у кордона, будем ждать итогов переговоров. В случае каких-либо осложнений отступим. А прикрывать нас будет робот Оскар. Он неплохо вооружен. Так что принять это предложение я считаю стоит по нескольким причинам. Во-первых. Я верю в то, что и н д р и к у удастся уговорить л е г и о н е р о в Они с ним на одной волне, общий бизнес как никак. Во-вторых, по пути на базу мы сможем заглянуть на перекати поле. У меня там имеется депозит, который позволит нам разжиться оружием и снарягой. Ну как? Нормально, одобрительно сказал Браги. Неплохой такой вырисовывается план, добавил в и т ь к а В таком случае прошу поднять руки всех, кто согласен со мной. Все. За исключением Эмиля п о д н я л и с ж а т ы е кулаки, голосуя за экспедицию. Однако и н д р и к был все равно доволен, ведь его предложение приняли почти единогласно. Что ж, большинство высказалось за, так что экспедиция и быть. Подытожил Ян. Сборы займут максимум два дня. Как все будет готово к рейду, в ы д в и г а е м с я Медлить нельзя, сами понимаете. Все. Всем спокойной ночи. Когда все начали расходиться, я н украдкой подозвал Эмиля, отказавшегося г о г л а с о в а т ь На два слова, Эмиль. Хоть ты и не поддержал нашу идею, я все-таки прошу тебя пойти с нами. Ты отличный боец, Эмиль, и без тебя нам не справиться. Подумай над моим предложением. У тебя есть для этого время. Я подумаю. п Обещал Горец и вышел. В сборах и подготовке к экспедиции прошла пара дней. За это время пес Найденыш не только научился вновь ходить, используя протезы, но и по-настоящему привязался к новому хозяину. Стоило Яну оставить его даже ненадолго, как тот начинал жалобно выть, вероятно, опасаясь снова лишиться того, кому он готов был служить беспрекословно. Однако не всем жителям убежища бойцовский пес пришелся по душе. Большинство из них он н у ш а л страх. Загрызет ведь кого хочешь однажды. Ей богу загрызет. Шептались за спиной Яна люди, не смея говорить об этом открыто. А что? г р ы з л и к неплохая кличка. Думаю, Амстафу она будет, кстати. Решил он. Пёс, впрочем, и не возражал. Наконец настал тот день, когда членам теневого отряда, с о б р а н н о г о Яном. предстояло отправиться в свой крестовый поход. Помимо Браги, Индрака, Вольта, Робота Оскара и Грызлика группе присоединился Эмиль. Буквально за час до выхода он дал т а к и свое согласие участвовать в рискованном предприятии. Ян был доволен его решением. Он убедил себя в том, что только в таком составе их группа будет максимально эффективна и боеспособна. В назначенный час. Все члены отряда были собраны, в полном снаряжении и с недельным запасом провизии они покинули бункер, однако не очень-то спешили. Перед тем, как выйти на маршрут, следовало внимательно осмотреться: нет ли где засады. Один лишь Грызлик волновался и поскуливал, переступая слапы на лапу. В ожидании того счастливого момента, когда Ян снимет наконец с него магнитный ошейник-ограничитель и наступит свобода действия, представится возможность вдоволь поноситься по улицам, порыться в ворохе мусора такого разного по запаху. Причувствуя все это, пес жадно втягивал носом воздух, переполненный сотнями новых неизвестных ароматов, и н е т е р п е л и в о заглядывал в глаза х о з я и н у Ну, идем, скомандовал Ян. Убедившись в том, что вокруге все спокойно, и они вместе с грызликом пошли в а в а н г а р д е отряда. Дорогу Сталкер знал лучше всех. маршрут от убежища до м е т р а м о с т а и дальше был исхожен им вдоль и поперек. Остальные шли за ведущим след в след, как и полагалось. На этом отрезке пути им не встретилось ни одной живой души, кроме разве что копошащихся в яме на обочине дороги маленьких пушистых комочков. которых Браги издали принял за котят. Котята довольно урчали и что-то увлеченно гладали. Подойдя поближе, Браги с ужасом обнаружил, что существа д о е д а л и такую же серую тушку одного из своих собратьев. На первый взгляд они были слепы, на месте глаз ровным счетом ничего, кроме шорстки. Но когда одно из созданий повернуло к Браги свою мордочку, перепачканную красным, И начало с шумом втягивать носом воздух и шипеть, тот молча вернулся к отряду и предложил обойти это место стороной, от г р е х а подальше. Пока они отходили, вся орава жутких н е з р я ч и х тварей подняла головы и медленно поворачивала их, словно провожая случайных свидетелей их жуткого пира. Даже Грызлик при этом не издал ни звука, почувствовал, наверное, что с котятками что-то не так. Метромост. Путники преодолели тоже без приключений. Престарелая о б л и в и я вопреки ожиданиям Яна, так и не объявилась. По-видимому, она то ли спала в своем гнезде, то ли просто побаивалась высовываться перед группой вооруженных до зубов людей. После метромоста решено было не идти сразу на перекате поля. Делать лишний крюк было глупо, а срезать дорогу до пограничной базы и станции перевал по поверхности, когда уже почти стемнело. И впереди, наконец, замаячили долгожданные очертания венткиосков метрополитена. Яну начало казаться, что все опасности позади, и осталось лишь спуститься в подземку. Но вдруг, как по закону подлости, случилось то, чего он не мог предвидеть. У самого вестибюля бывшей станции Чкаловская, ныне известной как Перевал, отряд угодил в западню. В очередной раз к о с т о л о м ы доказали, что их нельзя недооценивать. После неудачного нападения на убежище они несколько дней пошли выход из бункера, и само собой выступление сталкеров не осталось незамеченным. всю дорогу к о с т о л о м ы шли за людьми, и на метромосту умудрились обогнать их бесшумно передвигаясь по техническому тоннелю под мостом. Засаду решено было устроить в самом удобном для этого месте. У единственного входа в подземку в темном вестибюле, ведущем на перевал, где пути отступления просто отсутствовали, стоило людям войти внутрь, как их быстро взяли в кольцо. Костоломов было около дюжины. Вступить с ними в неравный бой в замкнутом пространстве решился бы только отчаянный недоумок. Нам не одолеть эту банду без вариантов. Надо бежать, иначе нас всех перебьют. Вход в подземку нам заказан. Запаниковал Браги, затравлено озираясь и не зная куда податься. В такой ситуации у любого человека сдали бы нервы. Но к счастью в отряде состояли не одни только люди. Хозяин обратился Оскар к Вольту. Чтобы воспользоваться оборонными протоколами, закачанными тобой с программой а п г р е й д а требуется голосовая команда. Назови пароль, снимающий ограничения. Остальное сделаю я сам. Да-да, сейчас. Других вариантов у нас нет. н е м е ш к к я согласился Витька. Что ж, поехали. <свят> Протокол Война активировать. Произнес он громко и отчетливо. Код доступа 230. Покажи им, на что ты способен, Оскар. Код принят. Протокол Война запущен. Отозвался о с к а р и тут же ринулся вперед. Костоломы опасного заурчали на приближающегося робота. Ничего похожего они еще не встречали. В их маленьких яйцеподобных головах не укладывалось то, как этот человек без запаха со странной коробкой на плечах отливающий холодным металлом бесстрашно шагает навстречу своей смерти. Шаг, еще шаг. Расстояние между костоломами и роботом быстро сокращалось, и вот уже через секунду другую мутант ы б р о с я т с я в атаку, и все будет кончено. Но все произошло иначе. Оскар вскинул обе руки, в одной из них была зажата винтовка Тихий Убийца, а в другой т е н д е р а й з е р с помощью которого домохозяйки отбивали мясо для эскалопов. В арсенале робота имелись предметы и по убойнее, однако он почему-то отдал предпочтение железному молотку. п о с в е т и т е мне, будничным голосом попросил Оскар у ч л е н о в отряда, осторожно последовавших за ним. Отмечайте фонарями цели. По-моему, здесь не хватает света. Последнюю фразу он произнес как-то совсем по-человечески, никому конкретно не обращаясь. Вольт кивнул понимающе. и направил луч фонаря на ближайшего костолома. В ту же секунду на сморщенную лысую голову мутанта обрушился страшный удар молотком для мяса, превратив его черепную коробку в кровавое месиво из мозгов и костей. Не успело обезглавленное тело рухнуть в грязь, как луч света переместился правее, отмечая смертельной меткой новую цель. На этот раз Оскар с правой руки выстрелил очередью из винтовки, целясь в живот костолому. Тут же. Его винтовку выбил другой мутант. Она отлетела в темноту, вцепившись в металлическую руку Оскара. Очаянный т костолом попытался отгрызть ее, но стальной сплав оказался ему не по зубам. Когда он понял это, было уже поздно менять тактику. Робот схватил другой рукой верхнюю челюсть мутанта и с легкостью оторвал ее, словно она была пластиновая. и л Затем Оскар продолжил, как ни в чем не бывало, раздавать направо и налево удары тендерайзером, решив не отвлекаться на поиски потерянного огнестрельного оружия. Витька кружил вокруг, ловко уворачиваясь от пытавшихся поймать его костоломов и отстреливаясь от них в бешеном темпе. Со стороны вся эта возня очень напоминала представление труппы из шоу Безумцев. Часть костоломов неуклюже топталась на месте и реходила кругами, в панике отбиваясь от неутомимого робота, махающего молотком, а другая часть безуспешно носилась за р у щ и м б л а г и м м а т о м и стреляющим н е ц е л и с ь слепым человеком. В мечущемся луче фонаря Ян отчетливо видел, как и без того почти черные от грязи шинели мутантов покрывались алыми пятнами от крови в тех местах, куда попадали выпущенные в и ь к о й пули. Эти пятна. напоминали распускающиеся бутоны роз. Они были почти такими же красивыми. Поддавшись всеобщему порыву, он тоже начал стрелять. На телах Костоломов расцветало все больше и больше алых цветов, но Яну этого казалось недостаточно. Он словно берсерк был охвачен лихорадкой кровавой резни и уже не мог остановиться. Костоломы, оказавшиеся не готовыми к такому мощному сопротивлению, Были перебиты все до одного за считанной минуты. Убедившись в том, что все они мертвы, Ян с облегчением выдохнул. Фу, это было чертовски круто. Мне после такого не мешало бы перевести дыхание, отпыхнуть. Надеюсь, никто не будет против короткого привала. Эмиль, разведи костер прямо тут в вестибюле. хоть с улицы нас никто не заметит. Горец достал из рюкзака несколько желтых брикетов, похожих на кирпичи из пеллетов сухого модифицированного топлива. При розжиге оно давало много тепла и света, горело медленно и было очень легким, что облегчало его транспортировку. С задачей развести костер Имель справился за считанные минуты. Довольный результатом он уселся у огня, поджав под себя ноги. И достав смартфон, занялся любимым делом чтением рассказов. Эй, Эмиль, хорош уже пялиться в экран, о с л е п н е ш ь как бы. Расскажи ка лучшее легенду про бессмертных пастухов, чтоб нам всем веселее было. А я пока на всех ужин с Органю, сказал Индрик. Его хлебом можно было не кормить, лишь бы дать послушать новую байку, связанную со стоп-зоной. Опять. Насколько можно? Недовольно пробубнил себе под нос Браги, но Ян одобрительно кивнул э м и л ю мол, не о б р а щ а й внимания. Рассказывай. Эмиль, вздохнув, начал рассказывать историю, хорошо известную практически каждому жителю убежища. Говорят, что бессмертные пастухи сверхлюди, андрогины, объединяющие в себе одновременно оба пола и мужской И ж е н с к и й Они прародители человеческой расы, живут очень долго по нашим меркам, поэтому и считаются бессмертными. Хотя на мой взгляд это и не так. Всех можно убить при желании. Никто точно не знает, как они выглядят, ведь они тщательно скрываются. Лично я верю. что это они много лет назад установили на земле древние регуляторы, чтобы однажды, когда придет время, обрести новый дом, колонизировать землю. Эти устройства способны трансформировать природу, атмосферу и погоду, создавать условия пригодные для жизни бессмертных пастухов. Сухое топливо шипело, медленно сгорая в костре. Каждый думал о чем-то своем, на болевшем. Ян был мрачнее тучи. Все, что рассказывал э м и л ь казалось ему смутно знакомым, как будто он сам однажды побывал у этого загадочного древнего регулятора, но никак не мог вспомнить, как и когда это случилось. Что ж, пора червячка замарить. Первым пришел в себя Индрик. Так что тут у нас? Глянем. Он извлек из своего рюкзака термос, небольшую кастрюльку и несколько пакетиков с растворимой едой из стандартного военного сухпайка. Высыпал желтый порошок в кастрюлю, залил кипятком из термоса. Порошок тут же вспенился, зашипел, как газировка, и превратился в картофельное пюре. и н д р и к достал из сапога алюминиевую ложку и, ч е р п а н у в себе в тарелку д ы м я щ е й с я к а ш и Принялся с наслаждением ее уплетать, глядя на него всем тут же захотелось есть. Закончив трапезу, проходчик тщательно облизал свою ложку и, глядя в костер, мечтательно произнес: "И сейчас бы не отказался от ложечки морожкового варенья". "Какого такого варенья?" переспросил Ян. "Морожкового", повторил Индрик. "У меня на родине на болотах". м о р о ш к и было пруд пруди, любимая ягода, трудно достать, зато варенье из нее, м м отменное. Сам не пробовал что ли ни разу? Не довелось, ответил Ян. Но вот на обратном пути, как пойдем от базы, заглянем на перекате поля, может быть там и разживущего н и б у д ь вкусненьким. К костру подсел Вольт, протянул л а д о н и к огню, погреть немножко. На его голове красовался потрепанный кожаный шлем из черного ш е в р е т а с тремя валиками оталбак за тылку, выполнявшими роль амортизаторов, и с н а л о б н и к о м в передней части. С этим головным убором он вышел в поход. И хоть никто так и не поинтересовался, с какой целью он в ы р я д и л с я как танкист, и н д р е к а всю дорогу распирала любопытство. И вот, пользуясь случаем, он наконец решил с я спросить: Итёк, я вот все думаю. Зачем ты напялил эту штуку себе на голову? Для красоты что ли? Не, это же настоящий трофейный шлем танкиста. Мне он от отца достался а ему, а от его отца. Я верю, что он пригодится мне в таком опасном походе, как наш. Вещь незаменимая. И от удара по башке защитит, и от холода то да сё. Я хоть и слепой, но не дурак. Голова у меня самая ценная. Мозги беречь <смех> надо. Рассмеялся Витька. и н д р и к улыбнулся в ответ. На душе у него вдруг стало тепло. Но Браги, изрядно струхнувший перед боем с к о с т о л о м а м и и из-за этого теперь испытывающий жгучее чувство стыда, был на взводе. Раз уж ты такой башковитый, может быть, скажешь нам, кто взорвал к чертям собачьим этот грёбаный мир м а т е в о й так и э д а к Или может твой робот <смех> знает? с н е д о б р о й усмешкой спросил Брагио Витки и сплюнул в костер. Кто взорвал этот гребаный мир? – переспросил Оскар, услышав, что речь зашла о нем и не почувствовав подвоха в вопросе. Ну да, именно так, – подтвердил Браги. Просвети нас, железный дровосек, н а с и счет. Ну же! Робот оживленно закрутил головой, пролистывая т е р а б а й т ы данных в секунду. К сожалению, у меня нет информации по этому вопросу. Хозяин стер мою память. Развел руками Оскар, виновато глядя на мехатроника. Нет у него информации. Хозяин стер ее, видите ли. Браги злобно фыркнул. Что ты вообще понимаешь в этом консервная банка? Даже беседу элементарно поддержать не можешь. А еще называется искусственный интеллект. Нечего тебе здесь делать ради людей. Браги недовольно замахал руками, отгоняя Оскара от костра. Иди, иди. Хватит, Браги, вмешался Ян. Остынь. Уже забыл, как Оскар нас вытащил из п о д н и которые устроили к столомы. Я что-то не заметил, чтобы ты первым в бой бросился. А без него нам бы давно хана, так что хорош. Да это же просто робот. Чем я его задел? У него и чувств-то нет. Если кто не в курсе. Фыркнул Браги. Пусть у него нет, а у тебя есть. Знаешь, Браги, что отличает робота от человека? То самое чувство. Если ты можешь сдержаться, не оскорбить, не ударить, когда перед тобой кто-то виляет хвостом и заглядывает в глаза. Сдержаться, когда так легко обидеть, понимаешь? Объяснил Ян. Все дело именно в том, как ты сам будешь выглядеть со стороны в такой ситуации, когда нужно сделать непростой выбор: бить или не бить. т о ж е мне, философ нашелся? Пробубнил Браги. Закройка лучше пасть, а то кишки простудишь. Вспылил Вольт и полез к Браги драться, но его вовремя остановил и н д р а к положив руку на плечо мехатронику. Одним лишь кивком головы он дал ему понять, это не стоит того. Браги лишь расплылся в е х и д н о й у л ы б к е но промолчал. Все, п р и в а л окончен, нам предстоит спуск в подземку, объявил Ян. Энергично затаптывая костерок сапогом, и прошу всем быть предельно осторожными. Постарайтесь не выдать себя ничем. Совсем скоро мы будем у кордона базы легионеров. А цели их теперь отделяло всего лишь два перегона и станция Перевал. В бункере возле которой мирно существовала небольшая группа обычных людей, прикрытых от серьезных проблем и опасностей близостью и тесным контактом с военной группировкой, охраняющей главные гермоворота. Демополиса.